Глава тридцать седьмая. Тряска меня сморила сразу, как бы я ни боролась со сном. Вглядываясь в небольшой клочок неба и степи, что я могла видеть сквозь занавески, сомкнутые неплотно в этой крытой повозке, я чувствовала, как волнами накатывает усталость. Голова склонилась к коленям, словно шея просто не могла больше ее держать, глаза закрылись, погружая меня в темноту. Сон, короткий, душный, все же принес какое-то облегчение, отодвинув немного панику и тревогу. Пока единственное, что я могла делать, это ждать и пытаться сильно не нервировать похитителей. Вынырнув из дремы, когда телега подскочила на каком-то камне, заметила, что хан Безулуса наблюдает за мной. «Возьми, поешь». Мужчина подтолкнул ближе ко мне мешок. «Ты не из степи». Я только фыркнула, подтянув мешок к себе ближе. какое тонкое наблюдение». Хан, между тем, глядя, как я вгрызаюсь в сухую лепешку, продолжил. «Лучше, если ты смиришься со своей судьбой сейчас. Такова женская доля». «И какова же она?» — проживав с иронией спросила, не сумев сдержать эмоций: «К чему именно мне готовиться?» «К тому, что ты теперь моя». С какой-то удивительной, даже пугающей нежностью в голосе произнес Хан Дармеш, не сводя с меня глаз. Я едва не расхохоталась. Сил хватило только на то, чтобы прикусить вовремя язык и не позволить выдать ничего, что могло стать поводом к порке или другому наказанию. Пусть я не очень хорошо знала, на что способен Эргет Салхи в гневе, но то, что хан Дармеш его недооценивает, сомнений не вызывало. Большую часть ночи мы провели в дороге, все так же трясясь на ухабах и бездорожье степи, вставая только пару раз, чтобы справить нужду. Отряд ехал почти в полной тишине, вызывая весьма гнетущее ощущение. Когда луна поднялась высоко, ярким пятном зависнув в самом центре неба, кочевники остановились с лошадей и разместившись в небольшой низине за невысоким обрывом, чтобы черные силуэты не были так видны издали на фоне звезд. Мне, как и Хану, подали нарезанное мясо после того, как тощий длинный степняк Обработал воспаленную рану в слабом свете одной масляной лампы, тут же не покидая крытой повозки. Не могла не согласиться, что это весьма разумно, с учетом того, как далеко в степи можно разглядеть свет даже самого маленького огонька. «Тебе нужно уединиться, девушка?» спросил Хан, приподнимаясь с намерением выйти на свежий воздух. Покачав головой, я только закинула в рот еще один кусочек, надеясь, что эта долгая лунная ночь приближает ко мне одного колдуна. Дармеш склонил голову на бок, рассматривая меня в свете лампы. «Скажешь, как тебя зовут?» «Бледная мышь», — фыркнула в ответ, отчего-то совсем не желая, чтобы этот человек обращался ко мне так, как это делал Эргет. «Хм, не хочешь говорить?» — склонив голову на бок, задумчиво ответил Хан. «Ничего. К тому времени, как ты родишь мне сына, я сумею придумать тебе новое имя, и ты к нему привыкнешь». Не дожидаясь ответа, мужчина вышел вон, задернув занавеску, не позволяя Свету выбраться наружу. А я сидела шокированная, пытаясь осмыслить сказанное. С раздражением, глянув на кусок мяса, хотела было отбросить еду в сторону, но в последний момент передумала. Если представится момент сбежать, а такое уже случалось, у меня должно быть довольно сил для этого. Но все же лучше бы колдун успел. Среагировав на тихое шуршание в углу повозки, Дернувшись, словно там могло прятаться чудовище, я с запоздалым узнаванием разглядела большеухого длиннохвостого зверька. Тощее, какое-то заморенное и даже мокрое создание сидело, не сводя с меня огромных глаз. Тряхнув головой в попытках отогнать наваждение, для пущей уверенности потеряв глаза, я присмотрелась внимательнее, неожиданно выдав. «В садах?» Это было так невероятно, настолько неправдоподобно, что голос дрогнул. Большухое создание радостно запищало, сделав шаг ближе, но в следующее мгновение, почти расплывшись, тушканчик вернулся в угол, где сохранялась более густая тень. Со стороны зверька послышалось тихое завывание, что-то среднее между поскуливанием и писком. «Как ты сюда попал, малыш, и что с тобой?» Вспомнив, как этот зверь выглядел ранее, и что в последний раз я видела его еще до возвращения великого хана, до того, как Хатактай Галуу приказала откочевать к холмам, вновь тряхнула головой. «Такого просто не могло быть! Ты точно, Цадах, мой маленький дружок?» Отломив кусочек лепешки, я бросила его зверьку, внимательно глядя за тем, как он поедает угощение. Прямо на глазах этот комок шерсти с хвостом вдруг стал каким-то более четким, словно попал под луч света. Его уши довольно дернулись, а шерсть пригладилась, перестав выглядеть такой куцей и серой. И только теперь меня настигло понимание. Даже удивительно, как я не поняла ранее, видя, насколько этот мохнатый обжорка вырос за три луны. Задах, дух, мелкий демон, который от чего-то привязался ко мне. «Ты пришел за мной?» Протянув еще кусочек, спросила я, едва слышно. На глаза вдруг навернулись слезы. Маленькая сущность подняла голову, повернув ее на бок и внимательно глядя на меня. Сделав несколько тягучих плавных движений, Садах приблизился, ткнувшись носом в колено, укрытое полой халата, все еще оставаясь в густой тени. Мне показалось, что таким жестом дух пытается ответить на мой вопрос, отчего на сердце стало вдруг теплее. Протянув ладонь, но не решаясь коснуться дернувшегося при движении тушканчика, я прошептала в умилении. «Ах ты, моя лапочка! Умничка мой! Пришел, не бросил, исхудал совсем. Кушай, хороший мой!» Положив чуть в стороне кусочек мяса, чтобы не пугать духа резким движением, я с умилением наблюдала, как Цадах медленно добрался до лакомства, одним неуловимым движением проглотив сразу все, словно там ничего и не лежало. И это несмотря на довольно приличные размеры кусочка. За занавеской послышались голоса, заставив меня махнуть рукой и тихо зашипеть. Пусть я и не знала, к каким именно духом относится мой тушканчик, но позволить хану изгнать его была не готова. Пусть дух, но цадах стал мне практически родным существом за прошедшее время. «Прячься!» Испугавшись резкого движения, зверь метнулся в угол, почти тут же исчезнув. И как я раньше не замечала, что тушканчик прятался не в норе, не в дырке юрта, а просто исчезал? Впрочем, в Улусе у меня было полно других дел, кроме как следить за ночным гостем с хвостом.